Нарушается ритм, уменьшается сила, учащаются сокращения 36-50 в минуту, а затем останавливается сердце. После этого сердце промывает раствором до восстановления его деятельности. Можно поставить опыты по выявлению влияния спирта, адреналина. Следует напомнить учащимся, что в табачном дыме содержатся пары спирта, а никотин увеличивает выделение адреналина. При демонстрации опыта с миоскопом учащиеся должны зацепить за верхушку сердца серфином или крючком с ниткой, провести ее вокруг блока и на свободный конец навесить небольшой противовес из пластилина. После этого они обрезают уздечку сердца, слегка натягивают нитку и приводят в движение стрелку миоскопа. Перед началом опыта нитку оттягивают в сторону сердца и покрывают ваткой, смоченной физиологическим раствором. Третий вариант опыта демонстрируется не только в живом уголке, классе, но и в больших аудиториях, кинозалах с экраном и частичным затемнением. Его с интересом может смотреть молодежь на вечерах, кинолекциях. Уздечку сердца перевязывают ниткой и вырезают его вместе с синусом и сосудами, массируют на ладони в 0,65% растворе хлористого натрия для удаления крови, которая легко свертывается и может закупорить сосуды. Затем опускают в кювету с тем же раствором, а влажные нитки прижимают к ее краям в нужном положении. Кювету помещают в раму проекционного фонаря или диапроектора. На экране проецируется большая тень сердца и его отделов. Учащиеся должны проследить за последовательностью сокращений синуса, предсердия, желудочка и их ритмом и силой. Подсчитывают частоту сердечных сокращений за 15-30 секунд. Затем пропускают через раствор табачный дым. Снова подсчитывают сердечные сокращения и обращают внимание на характер сердечной деятельности. Делают выводы. После остановки сердца прекращают пропускать дым и пипеткой сменяют раствор. Вывод. Табачный дым вызывает перебои сердечной деятельности. Сокращения становятся слабыми, ритмичными и частыми, после чего сердце останавливается. Контрольные вопросы. Как влияет табачный дым на сердце? Почему начинающие курить чувствуют сильное сердцебиение и головокружение? Чем объяснить перебои в работе сердца у курящих подростков при выполнении физических упражнений и спортивной деятельности? что происходит при сжатии сосудов сердца, почему курильщики часто страдают сердечно-сосудистыми заболеваниями. Седьмой. Отравление табачным дымом различных организмов. Цель опыта на биологических объектах доказать отравляющее действие табачного дыма. Оборудование аналогичное опыту первому, мелкие организмы, пиявки, пресноводные рачки или дождевые черви, мальки рыб в воде. Ход опыта. Живые объекты помещают в пробирку с водой, закрывают пробкой и через длинную трубку пропускают табачный дым. Вначале наблюдается усиленная активность организмов вследствие возбуждения и повышения возбудимости нервной системы. Затем наступает торможение движений – и животные могут погибнуть. Вариант опыта. Оборудование – проектор, кювета, мелкие рачки, мальки рыб, личинки в воде, резиновая груша, сигарета, спички. Ход опыта. Живые объекты помещают в кювету с водой, проецируют на экран и наблюдают за их поведением, подвижностью. для представления о размерах организмов кладут спичку на край кветы затем с помощью резиновой груши с капилляром пропускают табачный дым через раствор